Глава вторая. Арабелла янтарная. Главные ворота Иларии открыты настежь. На высоких шпилях, венчающих ограду, развеиваются прозрачно-серебристые стяги, на которых изображен скалящийся белоснежный дракон — символ правящего дома. Поле, обычно пустующее, заполнено людьми — студентами, преподавателями, и обслуживающим персоналом. Все пришли хоть одним глазком посмотреть на императрицу. Мне и девочкам достались практически лучшие места. Вместе с Ривейлой мы стоим по правую руку от Рейва, который вместе с Армом, Клео и Алдертом возглавляют встречающую процессию. Слева, что неудивительно, обнаруживаются представители оборотней. Естественно, что Пелагея, окруженная своей сворой, не могла упустить столь знаменательный момент. И, судя по тому, как мастер-панчик то и дело недовольно хмурится, княжна уже успела его достать. Видогора, среди двуликих я не наблюдаю, значит, писец предпочел слиться с основной толпой студентов. Впрочем, я его не осуждаю. Сама бы хотела сейчас спрятаться подальше. Мне почему-то кажется, что лучше бы не встречаться с Ее Величеством. Бросаю короткий взгляд туда, где среди адептов замер Ильке. Его не пригласили в первые ряды, и раздраженно поджатые губы ярко демонстрируют, как Ирто не по нраву такое отношение. «Армониан, ты говорил, что твоя мама прибудет в пятницу, Меня отвлекает возмущенный шепот Клео. Драконица, которая то и дело поправляет на себе форму, заглядывает в объемную папку, которую держит в руках. Я так и сказал, скосив рот, бормочет принц. В пятницу, тринадцатого. Ты не говорил число. Тринадцатая сегодня. Теряет терпение битье и, выронив папку, хватается за голову. «Мы не успели подготовить приемный зал!» «Клео, деточка, успокойся!» Алдерт, до этого полностью сосредоточенный на мерцании защитного контура, укрывающего периметр Академии, бросает на племянницу мягкий взгляд. «Вы постарались на славу, а зал нам пока не понадобится!» «Я уверена, мы найдем, чем развлечь ее величество!» Долетает до нас голосок Пелагеи. Конклав снабдил нас множеством диковинных изобретений, которые мне не терпится продемонстрировать ее величеству. У меня поднимается глухое раздражение, которое стремительно рассеивается, стоит только посмотреть на лири. Валеет, активно кривляясь, открывает рот и изображает аксамид. Выглядит это настолько уморительно, что даже строгий Алдерт позволяет себе усмешку. «Не сомневаюсь в талантах Конклава, княжна», — роняет ректор. «Но для начала нам достаточно просто достойно принять Ее Величество. А потом уже она сама определит, что ей интересно, а что можно пропустить». «Но», — голосок Пелагеи, приобретает обиженные нутки, однако договорить лиса не успевает. По ту сторону защитного периметра появляется радужное сияние открываемого портала. Разрыв в пространстве растет и ширится, на миг пугая меня габаритами. Никогда не видела настолько масштабного портального окна. Ректор выходит вперед, вскидывает руки и по защитному контуру проходит рябь снимаемых чар. Марева оседает, оставляя после себя обширный проход. Вздумай враг сейчас напасть, у него было бы достаточно места для маневра. Не успевает эта мысль исчезнуть, как в открывшийся портал один за другим проходят несколько десятков воинов. Одетые в тяжелую броню янтарных и серебристых оттенков, Мужчины выстраиваются клиньями, защищающими как тыл, так и передний край. Они ощетиниваются в нашу сторону копьями, и я на секунду пугаюсь такого приветствия. «Не волнуйтесь, это стандартная процедура». Доносится до меня успокаивающий голос Рейва. Скидываю голову и понимаю, что он все это время смотрел на меня а потому от него не укрылась моя реакция. Это личная гвардия Ее Величества. Они обеспечивают Ее безопасность. В ответ лишь киваю. Если Рейвард говорит, что все в порядке, значит, так оно и есть. Скользнув взглядом по мире, с удивлением отмечаю, насколько она бледна. «Конечно!» Встреча с будущей свекровью кого угодно может до обморока довести. Но подруга всегда отличалась умением держать лицо. Неужели она настолько боится императрицу? Хватаю миру за ладонь и крепко сжимаю холодные пальцы. В ответ получаю лишь слабую улыбку, коснувшуюся губ подруги. Она полностью сосредоточена на пребывающих гостях а там есть на что смотреть. Под всеобщий возглас восхищения через портал пролетают четыре дракона — янтарные и серые. Чешуя последних отливает радужными всполохами, и я вспоминаю, что таким окрасом славятся адуляровые драконы — воздушники. Сделав круг над полем, драконы с грохотом приземляются с боков от врат. Широко раскрывают крылья, будто предупреждая, без фокусов. Следом на широкой дорожке ведущей колеи появляется та, кого ждут все собравшиеся. Высокая, статная женщина в богато украшенном платье с тугим корсетом и пышной юбкой. Останавливается посреди защитного ромба и оглядывается. Ее блондинистые волосы собраны в простую косу, и украшены вычурной короной, инкрустированной драгоценными камнями. Матушка Арма отличается весьма выдающимися габаритами, но двигается при этом легко и изящно. Но даже не это привлекает мое внимание. На округлом лице Арабеллы Янтарной царит лучезарная улыбка, а глаза при этом искрятся озорством. Глядя на нее, я понимаю, в кого Армониан такой шебутной. Портал за ее спиной продолжает выпускать все новых гостей, но мне не до них. Потому что взгляд императрицы, бегло обижав нашу шеренгу встречающих, останавливается на мне. «Какая прелесть! Она устремляется в мою сторону так быстро!» что стража еле успевает перегруппироваться. Рабыла останавливается в шаге и хватает меня за ладонь. Я очень рада, что у моего мальчика такая красивая невеста. К слову, в юности я тоже была рыженькой. Она подмигивает мне и кокетливо поправляет выбившийся из прически локон. А мне остается только ошарашенно открыть рот, и в панике оглянуться на стоящих рядом миру и Арма. Помогите! «Мама!» Откашлившись, принц направляется к нам. «Разреши представить. Это каратель». «Каратель? Неужто карма настигла моего неугомонного малыша?» Тонкие брови императрицы взлетают вверх, когда она растерянно оглядывается на Арма но руки моей при этом не выпускает. В отличие от легкости и беззаботности в ее голосе, хватка у Арабеллы просто стальная. «Мама!» — покраснев, с укором произносит арм. «Мне уже двадцать два, я далеко не малыш. И вообще, не место и не время это обсуждать. К тому же ты перепутала. Мирали ди Амориас!» Наследная принцесса Алират стоит левее. «Да?» Императрица склоняет голову, с интересом разглядывая миру, которая приседает в приветственном реверансе. Но уже спустя секунду внимание Арабеллы вновь приковывается к моему лицу. «А почему тогда эта девушка носит императорский артефакт, который защищает только членов семьи и ближний круг?» Императрица кивком указывает на драконью брошь, приколотую к моему плечу. Если до этого тишина, окутавшая нашу шеренгу, была напряженной, то сейчас она и вовсе становится мертвой. Ловлю на себе неприязненный взгляд вышедший вперед Пелагеи. Алдерт и Клео хмурят брови, но продолжают молчать. Мирали и вовсе опускает глаза и мне от чего то кажется, что она обижена. И только во взгляде Лири танцует демонята. Валеет вся эта путаница, кажется веселой. Прошу прощения, Ваше Величество. Рейф, выйдя из шеренги, присоединяется к нам и встает рядом со мной. Это я виноват. Брошь — мой подарок, Карре. Арабелла, хитро прищурившись, прикладывает указательный палец к губам. «Что ж, милый, видимо, эта девушка много для тебя значит, раз ты сам рискнул остаться без защиты». И не дав никому и слова сказать, императрица разворачивается к и выпаливает. «А ты почему Мирали подарок не сделал, а?» «У, я тебе...» Она шутливо трясет кулаком перед лицом побледневшего и опешившего сына. Да, в таком состоянии сейчас пребывают все. Как-то не такой я представляла драконью императрицу. Вместо высокомирной драконицы перед нами стоит молодая версия моей бабуленьки. Точно! Я с удивлением понимаю, что в присутствии Арабеллы мне на удивление комфортно. Будто домой вернулась. Я... Э... Принц беспомощно посматривает то на Рейва, то на Миру. Я сейчас. Он сдергивает брошь со своего плеча и шагает к принцессе, но та мягким движением руки закрывает протянутую ладонь принца, пряча в ней артефакт. Не стоит, Арм. Мне по душе подарки от сердца, а не потому, что так надо. Мирали переводит взгляд на императрицу, которая наконец-то отпускает мою ладонь. Какое-то время и Арабелла, и Мира смотрят друг на друга, слегка прищурившись. Ох, непростая императрица. Сейчас, когда с нее слетает дурашливость, я вижу в ней и опыт, и умение оценивать обстановку, точно так же, как у Армониана. Который умеет прятаться за глупыми выходками и поступками. Здравствуй, Миралиди Амориас! Наконец, произносит Арабелла, а на ее губах появляется теплая улыбка. Я рада приветствовать невесту моего сына. Здравствуйте, ваше Императорское Величество! Мира снова приседает. Счастливо видеть вас! Это, пока ты с моей свитой не познакомилась! Вздыхает драконица и, повернувшись к порталу, взмахивает ладонью. «Только сейчас я понимаю, что он все это время был заблокирован. И как только императрица позволяет чарам работать, сквозь радужную пленку прорывается высокая, седовласая женщина. «Белла!» — недовольно вскрикивает она, но как только понимает, где оказалась... Чопорно поджимает губы и оглядывается. Одернув на себе серебристый приталенный пиджак, украшенный фиолетовыми шелковыми вставками и вышивкой, она направляется к нам. При каждом шаге ее пышная юбка издает тихий шуршащий звук, эхом пролетающий над полем. «Чем ближе женщина подходит, тем больше я вижу в ней знакомые черты» только уловить пока не могу чьи. У нее аристократичные черты лица, а осанка идеально прямая. Явно дама непростого происхождения. И то, что я приняла за седину, оказывается выкрашенными в серебро волосами. Белла уже менее возмущенно произносит женщина, присоединившись к нам. Это не по протоколу. Нас должны были объявить. «Валентина, не нуди!» — обрывает ее императрица. «Протоколов и этикета мне хватает при дворе. Я училась в Илларии и хочу хотя бы здесь почувствовать себя свободной. Это возможно, Алдерт?» «Если только не соберешься повторять свои последние учебные годы, то, конечно!» — отвечает ректор, подмигивая Арабелле. «А ты шалун!» Поддерживая его игру, отвечает императрица и жеманно взмахивает ладонью. «Мама!» — в голосе Арма возмущение смешивается со смущением, а я, как и друзья, еле сдерживаемся, чтобы не улыбнуться. «Что, мама? Уже, как ты заметил, 22 года как мама, а еще ее императорское величество. Дай отдохнуть!» Стоящая рядом с ней Валентина закатывает глаза и в изящном жесте касается кончиками пальцев переносицы. «Мы так и будем стоять во дворе. Или нас все же проводят в покое? И где мой сын?» Ее последний вопрос заставляет нас в удивлении переглянуться. «Андреас на отработке. Был не на язык и теперь помогает завхозу сортировать банные принадлежности». Спокойно отвечает Алберт. «Так вот оно что! Перед нами матушка Андреаса, Валентина Милат. Я с еще большим интересом принимаюсь разглядывать драконицу. Вот почему ее лицо показалось мне знакомым. И чем дольше она переговаривается с императрицей, принцем и ректором, тем больше я вижу то, что мне не нравится». Есть в ней что-то неприятное, будто на змею смотришь. И непонятно, кинется она или уползет, сохранив себе жизнь. Она красит волосы. Тихо проговаривает Рейв, по-своему истолковав мой интерес. Что? Валентина, урожденная янтарная. Такая же рыжая блондинка, как и императрица. Но красит волосы в пепел, обозначая свой статус. «Это какой?» «Я вскидываю голову, чтобы смотреть на Рейва». «Матери алмазного дракона». «Андреас алмазный». «А арм? Обсидиановый?» «Хмурюсь я, не понимая, к чему ведет Гриас». В голове вертится что-то разрозненное. «У чешуи крылов свои тонкости наследования дара. Нам об этом никогда особо не говорили». «У драконов». Ребенок наследует дар отца. Коротко бросает рейф и тут же каменеет. Его состояние я скорее ощущаю нутром, чем вижу. Внешне грязь никак не выдает напряжение. И не успеваю я задать щекотливый вопрос по поводу происхождения Арма, как портал пропускает новых гостей. Сразу троих. Двух мужчин и женщину одетые во всё темное, они выходят единым фронтом. Только покинув пределы портального окна, старший из них выходит вперед. Высокий мужчина, черные волосы которого доходят до плеч или лежат роскошной волной. Цепкий взгляд карих глаз быстро оббегает и поле и нашу компанию. Строгий камзол с богатой вышивкой золотой нитью и аметистами, в купе с характерной внешностью, не оставляют сомнений. Перед нами отец Рейварда. А этот-то зачем притащился? Сквозь зубы садит Рейв, и я с удивлением отмечаю, что он смотрит далеко не на отца. Все внимание дракона приковано ко второму мужчине. А приглядевшись, я вдруг понимаю, что это скорее парень, чуть старше нас. Волосы оттенка молочного шоколада коротко подстрижены. Волевые черты лица смягчены неожиданно полными губами. Но самым примечательным в незнакомце становится взгляд. Он одновременно морозит опасностью и удивляет ленивой расслабленностью. И это заставляет растеряться. Я никак не пойму, мне пугаться или достаточно просто насторожиться. Одежда на незнакомце не отличается вычурными элементами, но все равно понятно, что парнишка непрост. А когда он останавливается чуть позади гряза старшего и откидывает полудлинного плаща, который носит на одно плечо, я замечаю на его поясе ряд кинжалов и странного вида артефактов. Заметив мой интерес, парень приподнимает уголок губ в ехидной ухмылке. Мне знаком такой типаж обаятельных нахалов. А потому, вместо того, чтобы вспыхнуть смущением, я, наоборот, поджимаю губы и недобро прищуриваюсь. Что за пижон? Почти не разжимаю челюстей, спрашиваю у Рейва. Ногтис филарт. Правая рука отца. Человек с каплей драконьей крови, без зверя, но с аметистовым даром. Садит в ответ Гриас, один из лучших специалистов Департамента скрытных дел. «У нас проблемы?» «Я даже не замечаю, как становлюсь к Рейву ближе и касаюсь его руки своей. Дракон в ответ ловит мои пальчики и слегка их пожимает. Но тут же отпускает, стоит только взгляду Гриаса-старшего остановиться на нас. «У нас проблемы», — кивает Рейвард. «Почему?» «Хотя бы потому, что мать притащила ворону». Шепотом произносит арм. Оставив старших развлекаться непринужденной приветственной беседой, принц подходит к нам. «Кого?» Также тихо переспрашивает Мира. «Ее». Принц не указывает, но всем становится понятно, о ком он говорит. «Наши взгляды приковываются к незнакомке». Пришедший с отцом рыва. Среднего роста, изящная, как фарфоровая статуэтка, женщина держится особняком. Ее рыжие, коротко стриженные волосы, уложенные на одну сторону, и закрывают часть лица. Одета она так, будто прямо сейчас готова броситься в бой. Черный комбинезон закрывает незнакомку с головы до ног, а плащ больше похожей на птичьи крылья, придает ее образу какую-то безуминку. Холодный отсутствующий взгляд голубых глаз блуждает по округе, ни на ком не останавливаясь. И почему-то у меня возникает ощущение, что из всех троих именно эта странная женщина самая опасная. Ворона Авейра Борейт произносит Рейвард, пока это самая Авейра, подходит ближе. Ее взгляд из отсутствующего становится любопытствующим. И к моему ужасу весь ее интерес направлен именно на меня. Она читает мысли? Спрашиваю я пересохшими губами. Она уже поняла, кто я? Нет. Точнее, надеюсь, что нет. Рейв издает слегка истеричный смешок но способности в ней, в ворох и маленькая шкатулка. Она полукровка, не признанная ни вороньим кланом, ни янтарным родом. Почему так? Спрашиваю, а у самой сердце к горлу подпрыгивает. Все потому, что эта авейра, по птичьи склонив голову на бок, разглядывает меня, как очень интересный экспонат в музее диковин. Ее зверь. Ни дракон, ни ворона. Химера. К тому же Дар не имеет ничего схожего со способностями янтарных драконов. Никаких молний. Зато предсказывать умеет, как самая обычная человеческая ведьма. Вставляет Арм. Солидная делегация к нам прибыла. Покусывая нижнюю губу, Лири озвучивает мысли, которые вертятся и у меня в голове. И это означает только одно. Рейвард с усилием проводит рукой по лицу. «Мы в дерьме!» — резюмирует Арм, и его тут же одергивает грязь. «Да блин, не до так-то сейчас, Рэйв! Отец не прислал бы верхушку ДСД, если бы дело было рядовым!» Мы замолкаем, наблюдая за тем, как взрослые расшаркиваются между собой. С той стороны в разговор пытается вклиниться Пелагея, но ей достаточно одного сурового взгляда помощника Гриаза-старшего. «Мама», — наконец подает голос Арм, когда беседа затягивается настолько, что мы все начинаем ощущать себя садовой мебелью. «Не сочти за грубость, но зачем ты приехала?» «Как зачем?» — Отвлекшись. От очередной шутки Алдерта роняет императрица. «С тобой повидаться, с невестой твоей поближе познакомиться. Да еще и в неформальной обстановке». Ну и Валентина говорит, что лучшего места для объединяющего ритуала не придумать. «Какого ритуала?» Мирали миг бледнеет. «Я не успеваю прийти ей на помощь. Это делает Лири. Валейт» незаметно подхватывает подругу под локоть, не давая ей упасть. «Вам уже говорили про привязки?» Арабелла вскидывает бровь, явно не понимая причин такой реакции со стороны Миры. «Объединяющий ритуал позволит проверить, как быстро произойдет привязка между Мирали и Армонианом, как сонастроятся их энергоканалы. Но ведь это уб... Рейв тянет меня за руку заставляя шагнуть назад, и остаток фразы я произношу в его спину. Йот Миру. «Что, деточка?» «Ничего», — в один голос произносят Арм и Рейв. Арабелла, отвлеченная вопросом ривейлы, теряет ко мне интерес, зато я с гневом смотрю на двоих драконов. «Вы чего?» «Мы ничего. А вот что с Мирой?» Я только сейчас замечаю, что ее бледность не прошла. На лбу принцессы выступают капельки пота, а взгляд расфокусирован. «Девочки», — шепчет она, — «мне надо в уборную. Или куда-нибудь ещё». еще. Да, конечно», — тут же бросаюсь к ней на помощь, в то время как Армониан и Рейв, прикрывая наш уход, прошаркиваются перед императрицей и ее свитой. «Что случилось?» Спрашиваю я вместе с Лири, уводя Мирали к замку. Потом. все потом. Только и подруга, с каждым шагом все больше повисая на наших руках. Спустя пару метров нас накрывает иллюзорный щит, машинально возведенный принцессой. Он должен скрыть наш уход от посторонних взглядов. Только вот я лопатками ощущаю что как минимум три пары глаз видят нас и неотступно следят за нами. И почему-то я уверена, что так теперь будет все время, пока представители Департамента скрытных дел находятся в Академии.